Глава п я т а Бар «Дикая кошка» располагался прямо возле гостиницы, что было очень удобно, учитывая, что бороться с алкогольной зависимостью, Марк предпочитал в сам них з а в е д е н и я х Это, конечно, было чертовски сложно, но сидеть в номере, наблюдая за сопливой погодой, тоже было не лучшим делом для бывшего алкоголика. Сев за большой дубовый столик, Марк поставил стакан с водой и начал рассматривать фотографии жертв. Итак, оба тела лежали пластом, шеи надрезаны, кровь ушла в кровать. Порезы на запястьях, на щиколотках, но рот не тронут. Порезы глубокие, выполненные мастером. Подражатели явно знакомы с медицинским образованием чикагского побратима. Решил... что вот тоже в грязь лицом не ударить. Хотя нет, не все так просто. Он еще раз посмотрел на отца мальчиков. С ним весельчак почти не развлекался. Просто полоснул по горлу и все. А вот с женой, да, тут он уж соблюдал весь ритуал. Ну, разве что кроме улыбки. Но почему так? Впрочем, не только это его смущало. Он посмотрел биографию ашеров. Как правило, весельчак убивал тех, кто вел неинтересную жизнь, мало улыбался, да и вообще, по отзывам соседей, был ужасно скучным человеком. И в этом пункте подражатель не подвел. Ашеры вели достаточно замкнутый образ жизни и практически никогда не выходили, разве что на барбекю позади дома. Идеальная жертва, но только если бы не одно «но». Весельчак убивал лишь женщин, и уж никак не семейные пары. Еще одно несоответствие. Марк вздохнул. С подражателями всегда было непросто, ведь они убивали не ради высокой цели, а по причине веры в родственную душу. К тому же нередко отходили от правил своего кумира, особенно если припекала ситуация. Так, например, они могли легко лечь на дно в случае опасности. И пролежать там довольно долго. Что предмет их обожания никак себе не мог позволить. И это только самое минимальное. Марк поднял стеклянный стакан и посмотрел на водяную гладь. Как он дожил до этого? Вот чтоб так вот сидеть в баре и пить воду. Вот уж прегрешение так прегрешение. Маньяки, эх. Он откинулся на стуле. Скольких он поймал за эти семь лет? Пять-семь? Может больше? Какой смысл вообще продолжать эту работу? Пить воду, цепляться за каждый правильно прожитый вечер. Ведь может его судьба, вот так вот, свалить из родного города и напиться неизвестно где. Разве что надо отнести дело, пусть полежит в номере, пока он разберется с собственной внутренней душевной драмой. Тяжело поднявшись, он вышел наружу. Чертов кабак настолько провонял сельским колоритом, что это даже витало в воздухе, в виде запаха. Дальних к о р о в и х какашек, смешанного с теплым ветром, идущим с равнин. Остановившись, Марк сделал глубокий вздох. Когда-то он и сам жил в таком месте, родился среди бескрайних полей и пасущихся коров. Но вот теперь он, кажется, понимал, что там, наверное, было л у ч ш е что он вообще нашел в городе. Только серийных убийц, так ловко разбазаривших и его жизнь. Тяжело вздохнув, Марк пошел к гостинице. Внизу гостей не было, и кроме храпа, дремлющего портье, ничто более не нарушало тишину этого дивного места. Марк улыбнулся. Он специально снимал номер в дешевых гостиницах, так как в них он чувствовал себя уютно. Они напоминали ему его квартиру, тот же бардак и отсутствие чистоты. Он тихо прошел мимо портье, поднялся на свой этаж и, немного поковырявшись замком, открыл дверь. С м и н у т у он осматривал комнату, так как почувствовал, что что-то не так, словно лис. уловивший незнакомый запах. Затем он посмотрел на пол, где увидел небольшой листок. Подняв его, на обратной стороне Марк разглядел небольшую надпись. «Первая жертва не Лиза Марко. Спроси отца». Марк оглядел комнату еще раз, затем закрыл дверь и сел на стул. «Лиза Марко. Официально подтвержденная первая жертва чикагского весельчака, или...» Как его еще окрестил тогда ряд газет «Чикагского ублюдка»?» Марк потер затекшую шею. «Да что за бред? В чем смысл этой записки? Неужели он действительно пропустил кого-то? Или подражатель решил все-таки выйти с ним на связь?» Андерсон едва не рассмеялся. Ему вдруг показалось, что подражатель, словно школьник, решил поучить учителя жизни. Совершенно детский поступок. Впрочем, у маньяков нередко было детское восприятие некоторых вещей. Отбросив листок, он лег на кровать. Эх, будь он в начале его карьеры, возможно бы он и помчался по следу этой записки, не откладывая все на завтрашний день. А сейчас он слишком стар для этой скорости. Нет, все, что надо, он сделает завтра. А пока он спокойно вздремнет... в этом убогом номере дешевой гостиницы.